Мисс Прайс запыхалась и растрепалась. Она не привыкла перелезать через изгороди. «Вы уверены, что там нет быка?» — обеспокоенно спрашивала она, кое-как взгромоздившись на верхнюю перекладину высоченных ворот. Наконец удалось отыскать тропинку, едва приметную ложбинку среди дерна. Над ними круто возвышался холм, известняк, колокольчики и сросшиеся стволами буковые деревья. Мисс Прайс, Эмилиус и ребята карабкались на его гребень до тех пор, пока у их ног не распахнулся горизонт и приятный ветерок не повеял на их лица. Кэри нашла чертов палец. Мисс Прайс потеряла перчатку. А Эмилиус, который в продолжение поисков неизменно шел впереди, неожиданно свернул куда-то и исчез. Когда к нему присоединились остальные, он стоял в какой-то яме, по колено в костянике, а вокруг, среди кустов бузины и ползучей жимолости, валялись камни и булыжники. «Неужели это все, что осталось от дома?» подумала Кэрри, и слезы разочарования навернулись ей на глаза. «Он и в самом деле стоял здесь?» спросила она, надеясь, что гость ошибается. «Разумеется!» заверил ее Эмилиус. «Он явно был в приподнятом настроении». Как будто эти обломки служили подтверждением тому, что он явился из глубины веков. Он взял мисс Прайс за руку, помог ей спуститься и оставил стоять на остатках фундамента, а сам принялся перепрыгивать с камня на камень, показывая расположение комнат. «Вот здесь маленькая гостиная, здесь кухня, а тут, — воскликнул он, спрыгнув в длинную яму, — садик, в котором моя тетя выращивала сладкие травы. Он столкнул ржеватые булыжники с каких-то плоских камней. А это ступеньки в погреб. Он показал, где рос яблоневый сад, где находился скотный двор. Это был хорошенький, опрятный домик, с гордостью повторял он. И я единственный наследник. По пути домой, уже на главной дороге, их подопечный вдруг исчез. Мисс Прайс остановила доктора Лемонда в его стареньком форде и спросила, не встречался ли ему по дороге молодой человек с внешностью Эмилиуса. «Да», — ответил доктор. «Когда я повернул за угол, он шел за вами, а потом припустил вот по этому полю». Чернокнижника обнаружили за изгородью, бледного и дрожащего. Виновником его расстройства оказался автомобиль. Паника Эмилиуса перед лицом подобного монстра не оставляла места для хороших манер. Мисс Прайс не сразу удалось его успокоить. Когда позже мимо них проехал почтовый фургон, Эмилиус остался на месте, но на лбу у него выступил пот, и он задрожал мелкой дрожью, как пугливая лошадь, и до самого дома не произнес ни слова.